дней. Либи бе целых 5 дней пролежала в больнице прежде чем умереть. Не задолго до смерти казалось даже, что она очнётся. Она начала что-то бормотать во сне, переворачивать страницы воображаемой книги, но потом слова стали совсем нечленораздельными, и Либи совсем исчезла в белом тумане лекарств и болезни. Она угасает, сообщила Эдемит сестра, которая зашла смотреть Либи в то последнее утро. Эдис упала под лиллиби на каталке. Она позвонила Аделаиде и Тет, и те успели приехать в больницу. И вот, около 8 часов, когда у её кровати собрались все трое сестёр, Либби начала дышать всё реже и реже. А потом криво улыбнулась Тет. Просто-напросто перестал. У неё так распухли пальцы, что кольцо пришлось срезать. Маленькие изящные ручки Либби, сухонькие, изящные ручки, любимые веснущатые ручки, которые складывали бумажные кораблики и пускали их плавать в тазу, распухли, как сосиски. Ужасное выражение, мерзкое выражение, которое то и дело повторяло Эдди. Распухли, как сосиски. Пришлось звать ювелира, чтобы кольца срезал. Ты почему мне не позвонила? спросила Гарет, онемевшая, остолбеневшая, когда к ней наконец вернулся дар речи. В кондиционированном холоде новой машины Эдди, её голос показался ей неуместным писком, прозвучав из-под половины черноты, которая её придавила чуть ли не до обморока, когда она услышала: "Люби умерла". Ну, философски ответил Эдди. Я подумала, не стоит раньше времени портить тебе отдых. Бедные девочки. Раздался над их голосами знакомый голос. Тэд. Элисон закрыла лицо руками и расплакалась. Гэрит стиснула зубы. Здесь только Элисон грустнее, чем мне, думала она. А в всем зале только нам двоим по-настоящему грустно. Не плачь, Тэд поучительски положила руку на плечо Элисон. Либи бы не хотела, чтобы ты плакала. Голос у неё был расстроенный, немного расстроенный, холодно отметила та самая Гарет, которая наблюдала за всем со стороны, над которой горе было не властно. Расстроенный? Да не очень. Ну почему, думала Гарет, ослепнув, одурев и изболевшись от слёз. Почему они не забрали меня из этого вонючего лагеря, когда Либби умирал? Пока они ехали домой, Эдди вроде как извинилась. «Сначала мы думали, что она поправится», — сказала она. «А потом я подумала, уж лучше тебе такой ее не видеть. А под конец я уж и вовсе ни о чем не думал». «Девочки», — сказала Тед, — «вы помните кузину Деллу и кузину Люсинду из Мемфиса?» К ним подошли две замшелые старухи. Одна высокая и загорелая, другая кругленькая, чёрненькая, с чёрной бархатной сумкой, расшитой блестящими камешками. Вы только поглядите, сказала высокая и загорелая старуха. На ней были широкие туфли на плоской подошве, и стояла она по-мужски, засунув руки в карманы приталенного платья цвета хаки. Храни вас Господь, пробормотала чёрненькая толстушка, промокая глаза которые тоже были подведены черным, как у актрис немого кино, розовой салфеткой. Гаррид глядела на них и думала о бассейне в загородном клубе, о голубом свете, о том, каким совершенно беззвучным делался мир, когда она с глубоким вдохом уходила под воду. — Ты и сейчас можешь там оказаться, — твердила она себе, — только сосредоточься как следует и сможешь. «Можно я украду его Гарит на минутку?» Аделаида, одетая в модное чёрное платьице с белым воротничком, схватила её за руку и потащила за собой. «Чтоб потом вернула на место!» Маленькая толстенькая старушка погрозила ей унизанным кольцами пальцем. «Отсюда можно сбежать. Мысленно. Что там Питер Пен говорил Венди? Закрой глаза и вспомни что-нибудь славное». «Ах!» Аделаида застыла посреди комнаты, зажмурилась. Люди проталкивались мимо них. Где-то рядом гремел орган. Ближе, Господь, к тебе. Скукота. Впрочем, Гарет никогда не могла угадать, от чего старушки могут прийти в восторг. "Тебе розы", выдохнула Аделаида, и её нос в профиль был до того похож на нос Либби, что у Гарет отвратительно сжалось сердце. Понюхай. Она подтащила Гарит к огромному букету, который стоял в фарфоровой вазе. Арган был не настоящий. В нише за столиком Гарит углядела катушечный магнитофон, спрятанный за бархатными занавесками. "Мои любимые цветы", Аделаида всё подталкивала её поближе. "Вот эти маленькие, видишь? Ты только понюхай, дорогая". Гарит скрутило живот. В комнате было до того жарко, что аромат казался липким, убийственно приторным. Божественный запах, правда? спрашивала Адлоида. Они у меня в свадебном букете были. В глазах у Гарит заребило, с боков наползла чернота. Не успела она опомниться, как свет покосился и чьи-то крепкие пальцы, явно мужские, охватили её под локоть. «Ну, обморок не обморок, а если не проветрить, голова у меня от них сразу начинает болеть», — говорил кто-то. «Надо ее на воздух вывести», — сказал незнакомец, который держал горит на руках. «Невероятно высокий старик, волосы у него были белоснежные, а брови черные и кустистые». Несмотря на жару, одет он был в вязаную безрукавку с треугольным вырезом, а под ней и еще рубашка и галстук. Откуда не возьмись, налетела Эди, вся в чёрном, будто злая колдунья из страны осов, и уставилась на Гарита. Несколько секунд мерила её ледяным зелёным взглядом. Потом поднялась всё выше, выше и выше и сказала: "Пусть посидит в машине. Я её отведу", сказала Аделаида. Она взяла Гарит за левую руку, а старик за правую. Он был совсем старый. Ему было, может, уже за восемьдесят, а то и все девяносто. И они с ним вывели Гарриет за дверь на слепящее солнце. Шли они еле-еле, примеряясь скорее к шагу старика, чем к Гарриет, хоть у той и подгибались колени. «Гарриет!» — театрально воскликнула Аделаида и сжала ее руку. «Ты, верно, и не знаешь, кто это? Это мистер Джей Роуд Саммер». У него дом был совсем неподалёку от нашего. Чиппокс, уточнил мистер Самнер, важно выпятив грудь. Наконец-то «Ну, же Чиппокс, от напасти прямо вниз по улице. Помнишь, Гарет, мы тебе рассказывали про мистера Самнера, который уехал в Египет по дипломатической службе? Я знал твою тётушку Адели, когда она была совсем крошкой. Аделаида и Гривер смеялась. Но «Ну, не такая уж и крошка. «Гаррит, я думала, тебе будет интересно пообщаться с мистером Самнером, раз уж ты так интересуешься Тутанхамоном и всяким таким». «Я в Каире недолго был», — сказал мистер Самнер. «Только во время войны. Тогда в Каире кого -то только не было». Он прошаркал к длинному черному лимузину катафалку, нагнулся, проснулся в окошко с пассажирской стороны, чтобы поговорить с шофером. «Приглядите за этой юной леди, хорошо? Она тут полежит немножко на заднем сиденье». Шофер, у которого на голове была громадная темно-рыжая афра, а лицо белое, как у Гарриет, вздрогнул, выключил радио. «Чего?» — он завертел головой, не зная, куда смотреть. То ли на дряхлого старика, который торчал в окне, то ли на Гарриет, которая забралась на заднее сиденье. «Э, плохо ей?» А знаешь, что сказал мистер Самнер, который вслед за Гариет просунул голову в тёмное нутро лимузина? Ту всюди по всему и бар есть. Тут шофёр наконец стрепинулся, выпрямился. Нет, сэр, мистер. Это в другой моей машине, ответил он шутливым, снисходительным и преувеличенно любезным тоном. Мистер Самнер одобрительно хлопнул по крыше лимузина, и они с водителем расхохотались. Замечательно, сказал он. Руки у него тряслись, и хоть соображал он нормально, но всё равно горит впервые, видела, чтобы такой старенький и дряхлый человек мог самостоятельно передвигаться. Замечательно. Значит, дела у тебя идут отлично. Не жалуюсь. Рад слышать. Так, девочка, сказал он, горит. Чего тебе хочется? Хочешь кока-колы? "Эй, Джон", пробормотала Аделаида. "Да не нужно ей ничего". "Джон?" Гаррит уставился в одну точку. "Ты только знай, что твою тётю Либи я любил больше всего на свете", сказал мистер Самнер. Голос у него был старческий, надтреснутый, а выговор настоящего южанина. «На этой девушке я бы женился, если бы только она за меня пошла». У Гарриет на глаза навернулись возмутительные слезы. Она сжала губы и постаралась не расплакаться. В машине была страшная духота. Мистер Самнер сказал. «Когда твой прадедушка помер, я и впрямь попросил Либи за меня выйти. А мы тогда уж старые были». Он усмехнулся. Знаешь, что она мне ответила? Он заметил, что горит на него не смотрит, и легонько постучал по двери машины. Эй. Знаешь, милая, что она сказала? Она сказала, что, может, ты согласилась бы, если бы только не надо было в самолёт садиться. Чтобы вы понимали, её на леди. Я тогда в Венесуэле работал. Стоявшая позади него Аделаида что-то сказала. Старик еле слышно произнёс. «Чёрт меня дери! Прямо вылитая, Эдит!» Аделаида кокетливо рассмеялась, и стоило Гарри это слышать этот смех, как у неё вдруг сами по себе затряслись плечи, и рыдания прорвались наружу. «Ах!» С неподдельной мукой воскликнул мистер Самнер, и на Гарриет, сквозь окно в машине, снова упала его тень. «Храни тебя, Господь, девочка!» «Нет-нет, нет», нет — нет, твердо сказала Аделаида и увела его. «Оставь ее, все с ней будет в порядке, Джон». Дверь машины так и осталась открытой. В тишине рыдания Гарриет казались особенно громкими и отвратительными. Шофёр молча разглядывал её в зеркало заднего обзора, поверх дешёвой брошюрки, на обложке которой был нарисован зодиакальный круг и написано: "Твой любовный гороскоп". Наконец, он осмелился. "У тебя мама померла?" Гарит поматала головой. В зеркале шофёр вскинул бровь. "Мама, говорю, померла?" "Нет." "Ну и всё?" Он щёлкнул зажигалкой. "Тогда мне что иреветь?" Он закурил, захлопнул зажигалку и выдохнул в окно длинную струйку дыма. «Только тогда и узнаешь», — сказал он. «Как оно, когда по-настоящему тоскливо». Он вытащил из бардачка пару салфеток, протянул ей. «Так кто помер-то?» — спросил он. «Папа?» «Тетя», — с трудом выговорил Агарит. «Кто-кто?» «Тетя!» «А, тетка!» Он помолчал. Ты у неё жила? Несколько минут он терпеливо ждал её ответа, потом пожал плечами и отвернулся. Выставил локоть в окно, тихонько докурил сигарету. Другой рукой он придерживал брошюрку, которая лежала справа от него на сиденье, и в которую он периодически заглядывал. Ты когда родилась? Вдруг спросил он Гарит. В каком месяце? В декабре ответила Гарит едва он открыл рот, чтобы повторить вопрос. В декабре? Он убернулся, задумчиво глянул на неё. Стрелец, значит? Козерог. Ха-ха. Козерог. Смеялся он неприятно и даже как-то гаденько. Значит, ты козочка? На другой стороне улицы зазвонили колокола баптистской церкви. Полдень. Ледяной механический перезвон пробудил в Гарит одно из самых первых её воспоминаний. Одетая в красное пальто Либби, осенний день, сочное небо, красные и жёлтые листья в Канаве. Нагнусь, Гарит обхватил её руками за талию. Послушай. И они вместе слушают, как в холодном, погожем воздухе звучит жалобная нотка, которая и 10 лет спустя звучит так же, как тогда. Печально. И зябко, будто кто-то ударил по клавишам игрушечного пианино. Нотка, которая и летом отзывается оголенными ветвями, зимним небом и потерями. «Не против, если я радио включу?» — спросил шофер. Горит плакала и ничего не ответила. Тогда он все равно его включил. «А жених у тебя имеется?» — спросил он. Кто-то погудел им клаксоном. Хай! Откликнулся шофёр, махнул рукой, и Гарит вскинулась, будто её током ударило, потому что на неё в упор глядел явно узнавший её Денни Ретليف, который, судя по его лицу, был поражён не меньше неё. Ещё миг, и он пронёсся мимо. И Гарит уставилась в след непристойно задранного заду Трансама. "Эй, слышь, что?" всё повторял шофёр, И Гаррид, вздрогнув, наконец заметила, что он перегнулся через спинку водительского кресла и глядит на нее. «Жених есть?» — говорю. Гаррид постаралась незаметно проследить за трансамом и увидела, как он, проехав пару кварталов, свернул налево, в сторону вокзала и заброшенных товарных складов. После угасающих нот хорала церковные колокола вдруг яростно принялись отбивать время. «Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-б Бам! Бам! Э ты выпендрёжница, сказал шофёр. Голос у него был игривый, как кетливый. "А то нет?" Гарит вдруг испугалась, что Дэнни может вернуться. Она глянула в сторону похоронного бюро. На ступеньках толклись люди. Несколько старичков курили. Мистер Самнер с Аделаидой стояли в сторонке. Мистер Самнер заботливо склонился над Аделаидой. Он: "Что же это? Прикуривает ей сигарету? А ведь давно курить бросил". Но нет, вон она стоит, руки скрестила и как-то непривычно откидывая голову, выдувает облачко дыма. "Парни вы пиндрёжниц не любят", сказал шофёр. Гарит выбрался из машины и оставив дверь открытой, быстро зашагал в сторону похоронного бюро.